«Ничего. Вспомнит, — фыркнула Ира. — Не развалится твой Марик, если посмотрит, в каких условиях существует его мать. Может, в нем совесть проснется, и он Беллу к себе заберет, или квартиру ей здесь купит. Он же богатый. — Ира, ты не то говоришь. Не то, не то. В голосе Наташи сквозило страдание, в глазах стояли мука и боль. Но Ира не могла понять, из-за чего соседка так переживает». — Подумаешь, Марик какой-то там приезжает. Ну и пусть себе приезжает. Он пробудет здесь всего две недели. Так что теперь? Из этих двух недель вся жизнь должна кувырком пойти. Угрохать такие деньги на ремонт, чтобы пустить этому американцу недоделанному пыль в глаза. Дескать, мы тут не хуже других живем. Не беднее прочих некоторых, а потом копейки считать и отказывать себе в жизненно необходимом. Ну и что толку от этого ремонта? Если через две недели пресловутый Марику едет, а Наташе снова придется по вечерам корячиться со своей машинкой за неудобным кухонным столом на неудобной табуретке. Почему это, я говорю, не то? Воинственно произнесла Ира, швыряя куртку и пакет с новым костюмом на стол Белла Львовны. Вот и объясни мне, пожалуйста, почему мы должны держать фасон перед этим Мариком? Он нам кто? Сват, брат, может, начальник, он сын нашей соседки, которых бог знает, когда свалил отсюда, подальше от совковых трудностей, только и всего. Он нас, наверное, даже и не помнит. Ты ж девчонкой сопливой была, я вообще то, кто круделас. Ни Вадика, ни тем более детей он и знать не знает. Небось, одну только Белочку и помнит из всей квартиры. И ему, ему никто. Плевать он на нас хотел с высокой колокольни». а ты готова в лепешку расшибиться, чтобы ему, такому высокородному лорду-маркизу, было приятно пописать в нашем сортире и не противно принять душ в нашей ванной. Вот хоть убей меня, Анатолий, но я этого не понимаю, не понимаю я тебя». «Ну и ладно», — неожиданно согласилась Наташа. «Не понимаешь?» «И не надо. Просто имею в виду, что я буду делать так, как считаю нужным и правильным. Если ты с этим не согласна, это твоя проблема, а не моя». Ты все равно здесь жить не будешь. Ну и пожалуйста. Ира надулась, но из кухни не ушла. Очень уж ей хотелось показать Наташе свою покупку. Поделиться радостью по поводу такого удачного решения проблемы обуви. Рассказать о том, как боялась примерять костюм и вместе посмеяться. Она ехала домой с таким хорошим настроением. И тут вдруг неожиданная стычка с соседкой. Наташа отвернулась и снова принялась стучать на машинке. Ира поскучала несколько минут, потом не выдержала. — Может, костюм все-таки посмотришь? — делано равнодушным тоном, — спросила она. — Конечно. Наташа даже не обернулась. — Иди переодевайся. Я сейчас мысль закончу и приду. Ира повесила в прихожей куртку, зашла к себе, надела костюм. Настроение снова поднялось. Уж очень хороша она была в этом бледно-сиреневом пиджачке и воздушной летящей юбке. Для полноты впечатления Ира надела старые туфли, давно утратившие приличный вид, но дававшие приблизительное представление о том, как будет выглядеть вся конструкция, если ее приподнять на каблучок. Надо будет обязательно сделать прическу, эта модель не смотрится со свободно струящими кудрями. здесь нужно что-то другое, вверх, что ли, волосы поднять. Она попробовала, закрепила локоны несколькими шпильками, да, определенно, так будет лучше. «Ну как?» Ира кокетливо повертелась перед Наташей и сделала пируэт, чтобы продемонстрировать ширину юбки. «Очень здорово!» — искренно ответила Наташа. «Честное слово, очень красиво!» «Тебе нравится?» — на всякий случай уточнила Ира, хотя по лицу соседки видела, что та в восторге. «Очень нравится! Просто чудесно! А что с обувью?» ира подробно поведала всю историю покупки костюма и поисков туфель рассказала о предложении будущей свекрови помочь и о своих планах истратить так удачно высводившиеся финансовые ресурсы на благое дело усовершенствова фигур ты бы не рисковала ирочка просительно произнесла наташа не верю я в эти чудодейственные пилюльки но эффект же на лицо возмутилась сыро «Смотри, какая талия у меня появилась! Пять килограммов ты я убрала, и еще пять уберу, а то и побольше, почему ты сомневаешься!» «Да потому что ты похудела не из-за пилюлек, а из-за того, что ничего не ел. Просто пилюльки помогают не заболеть от голодания, дают тебе все необходимые вещества, витамины, минералы, только и всего! Но ты же не можешь всю жизнь питаться этими таблетками! Ты нормальный человек!» выросший в конкретной гастрономической культуре, в русской культуре. Ты привыкла есть хлеб, бутерброды, мясо с картошкой, борщи, рассольники, пирожные. Если ты прекратишь есть эти продукты и перейдешь на сплошные пилюльки и коктейли, твой организм сойдет с ума, он этого не поймет. В нем генетически заложена потребность и привычка есть обычные продукты, а не концентрированные витамины. — Если ты перейдешь на такое искусственное питание, твой организм обязательно ответит тебе взрывом возмущения, и последствия этого взрыва предсказать невозможно. Ты это можешь понять? — Да глупости все это, Анатоличка. Ира прижалась к Наташе, обняла ее, поцеловала. — Ты напрасно в меня не веришь. Я своего всегда добьюсь. Сказала, похудею, значит, похудею, чего бы это ни стоило. Американцы, между прочим, не дураки, они о своем здоровье, знаешь, как заботятся. Каждую холестеринку считают, каждую калорию учитывают, с курением борются. Если бы Гербалайф был вреден, они бы его сами и не пили, и в другие страны не продавали бы. Вот, кстати, приедет твой хваленый Марик, ты у него спроси, он тебе подтвердит. — Обязательно спрошу. — шутливо пообещала Наташа. — А ты спроси у врачей. Чем может закончиться твое увлечение американскими таблетками? Давай-ка, снимай свой свадебный наряд, а то перепачкаешь чем-нибудь раньше времени. Ира послушно разделась, накинула халат и с размаху плюхнулась на кушетку, которая под ее весом угрожающе заскрипела и пшатнулась. «Кушетке ты сто лет в обед!» Ее Наташа купила вместо дурацкой пружинной никелированной кровати, когда Ира только еще в шестой класс пошла. Больше десяти лет назад. Кушетка, наверное, из фанеры сделана или из чего-то подобного. Ее давно пора бы выбросить, узкая, хлипкая. Но Ира все тянула, тянула. Как только появлялись деньги, забывала о решении приобрести удобный современный диван и тратила их на тряпки. Тряпки же важнее, это и ребенку понятно. В тряпочках она, на людях бывает, ими красоту свою подчеркивает. а спать... Ну что ж, спать можно и так невелика важность. Что толку в хорошем диване? Если его владелица будет ходить одетая, черт, те как, на нее и внимания никто не обратит. Скрипит, как бы, между прочим, заметила Наташа, прислушавшись к жалобному голосу кушетки. Скрипит, радостно подтвердила Ирина. Скоро, наверное, развалится». До одиннадцатого декабря бы дотянуть, а там пусть как хочет. Ой, Натулечка, какая ж я счастливый. Наташа вдруг снова сделалась серьезной, и Ира поняла, что сейчас соседка снова затянет прежнюю волынку насчет замужества без любви. Так оказалось. Ира, ты уверена, что поступаешь правильно? Ты хорошо подумала? Может, отступить пока не поздно? Так поздно уже, Натулечка. Поздно отступать -то? Чего-то глаза такие страшные сделал, не бойся, я не беременна. Отступать можно было, когда Игорь мне предложение делал. Вот тогда можно было сказать, что, мол, давай не будем торопиться, давай чувства проверим. Да нам без свадьбы очень даже хорошо живется, буду приходить к тебе по-прежнему три раза в неделю, а теперь куда же отступать?